Сергей продолжает задумчиво рассматривать потолок. Кто ударит в правую щеку, обрати другую. Кто захочет судиться с тобой и взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. С такими идеями в черепушке трудненько заработать на гражданском фронте орден Красного Знамени. Улыбающаяся голова Сергея, разукрашенная большими пушистыми глазами, беспрестанно вздрагивает, прыгает, дергается, вихляется, корячится... Она то приседает, словно на корточке, то выскакивает из плеч наподобие ярмарочного чертика-пескуна. Каминные часы пробили одиннадцать. Ольга вышла из своей комнаты. Мне показалось, что ее глаза были чуть шире обычного, а лоб, гладкий и слегка покатый, как перевернутое блюдечко, несколько бледноват. Красные волосы были отлакированы и гладко зачесаны.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 Только что мы с Ольгой отнесли в пом-гол 15 тысяч долларов. Хох-штиль. Русские о числе неприятеля узнают по широте дороги, протоптанные в степях татарскими конями, по глубине следа или по вихрям отдаленной пыли. Я гляжу на Сергея. Только что по нему прошли полчища. Я с жадностью ищу следов и отдаленных вихрей». Чепуха. Я совсем запамятовал, что на льду не лежат мягкие подушечки жаркой пыли, а на камне не оставишь следа. В селе Липовки Царицынского уезда один крестьянин, не будучи в силах выдержать мук голода, решил зарубить топором своего семилетнего сына. Завел в сарай и ударил. Но после убийства сам тут же повесился над трупом убитого ребенка. Когда пришли, видят, висит с высунутым языком, а рядом на чурбане, где обычно колют дрова, труп зарубленного мальчика. Холодное зимнее небо затоптано всякой дрянью. Звезды свалились вниз на землю в сумасшедший город, в кривые улицы. Маленькие плеяды освещают киношку. Голубоватое созвездие креста — ночной кабак — Альдистая, полярная, Сандуновские бани. Я оборачиваюсь на знакомый голос. Докучаев торгуется с извозчиками. Извозчик сбавляет творчливо, нехотя, злобисто. Он стар, рыж и сморщинист, точно голенище мужицкого сапога. У его лошаденки толстое синое брюхо и опухшие ноги. Если бы это был настоящий конь с копытами наподобие граненых стаканов... с высоким крутым задом, и если бы сани застегивались не рогожестым одеяльцем, а полостью отличного синего сукна, опушенного енотом, послал бы сиваусый дед с высоты своих козел прилипчатого нанимателя ко всем матерям. Но полостишка не отличная, а как раз паршивенькая, да и мирен, стар, бос и бородат, как лев толстой. Докучаев выматывает из старика грош за грошем, спокойно, долботно, уверенно. Старик только мнёт на хлобучку, ёрзает на блучке и тербит вожжой. «Ну, дед, сажаешь или не сажаешь? Цена красная!» И Докучаев отплывает в мрак из-под льдистой полярной, воссиявшей над Сандуновскими. Сворачивает за угол. Дед кричит вдогонку «Садись уж! Садись! Куда пошел!" И отворачивает рогожистое одеяльце. «Тебе, видно, барин, грош-то шепче, нужен!» Потом трогает махрявой вожжой по мерину. «Богатей на моем коне!» Докучаев разваливается на сиденице. «С вашим братом, шкуродёром разбогатеешь!» Улыбка отваливает его подбородок, более тяжелый, чем дверь в каземат. «Я один раз был с Ильей Петровичем в бане. Он моется в горячей... Лежит на верхней полке пупом вверх до седьмого пота, а под уход до рубцов стягается березовым веником. Русак. В селе Любимовки Бузулукского уезда обнаружено человеческое тело, выротое из земли и частью употребленное в пищу. По Нансеновскому подсчету голодает 33 миллиона человек.